Алиса Квин. Простите, ректор, так получилось. Пролог. Демон сверлил меня непроницаемым взглядом и молчал. Он был зол. Так зол, как может быть злым только демон. Это было видно невооружённым глазом. Если бы прямо сейчас у меня под ногами разверзлась пропасть, обнажая пучину первозданного хаоса, я бы не удивилась. Ведь, говорят, именно оттуда они и пришли и завоевали наш мир. Да я даже была бы рада провалиться в бездну, лишь бы не видеть больше этих холодных льдисто-голубых глаз, на дне которых зарождался очень нехороший огонек. Все знают, это значит, что демон с трудом сдерживает свою трансформацию и готов убивать. Во всяком случае, нам так преподавали на лекциях по теории развития нечеловеческих рас. Ещё раз спрашиваю вас, Адепт Каралис. Убийственно спокойным тоном заговорил мой ректор. Он же магистр Стайракс, он же высший демон. Снежный. Хучший из всех вариантов. Что случилось в западном крыле академии и почему оно сгорело дотла? Я нервно икнула. Ну, сгорело. Я же в этом не виновата, кажется. Вот что ему сказать? что я пыталась провести запрещённый ритуал, но что-то пошло не так. Так меня мигом выставят из академии. Такого позора моя семья просто не переживёт. Уж лучше промолчать, чем я собственно и занимаюсь. Молчу. Хорошо, что в это время суток оно пустовало, продолжил разговор сам с собой ректор. Да что, пусть поговорит. Иногда полезно пообщаться с умными людьми, ну или с демонами. Иначе могли быть жертвы. Кто-то мог пострадать, и виноваты в этом были бы вы. Пока он говорил, я как-то отвлеклась на вид из окна. Отсюда как раз было хорошо видно то самое пострадавшее крыло. Не так уж и сильно оно и обгорело. Больше паники было. Пока я пялилась в окно, демон приблизился и остановился напротив меня. Такой высокий, сильный и обманчиво хладнокровный. Прозрачные голубые глаза, длинные белоснежные волосы, утончённые черты лица, сжатые в тонкую линию губы. Я замерла под его взглядом, как мышь под венником. От ректора веяло морозной свежестью. Мне казалось, вокруг начал подтрескивать иней. Одном молниеносном движении и мою косу перекинули мне за спину, а потом двумя пальцами сжали искру на моём фартуке. Это он потрескивал всё это время, старательно тлея. А ведь и правда, волосы могли загореться от фартука. Но от прикосновения снежного демона этот предмет гардероба заледенел и осыпался на пол рваными кусочками кружева. Ой, мамочки. Кажется, я попала. Нет, я это поняла ещё в том горящем крыле, когда директор явился на пожар собственной персоной, одним щелчком пальцев остановил пламя, заставив его с плёовыми остатками мебели исчезнуть. Жаль, я не могла сделаться невидимой и испариться вместе с огнём. И вот стою я теперь такая все несчастная в кабинете руководителя нашей академии и лихорадочно соображаю, что же ему ответить. И Берт как назло молчит. Предатель Где сейчас носит эту наглую пушистую морду? Смею вам напомнить, адепт Карайлис, лениво растягивая слова, произнёс ректор Стайракс. Что это уже ваши третьи взыскания за этот месяц. Вы использовали лимит наказаний за год. Я вынужден вас отчислить. Что? Меня нельзя отчислять. Охун, охун! Демон проклятущий, бессердечный и холодный. Пожалуйста, не надо, всхлипнула я. Довольная улыбка стала медленно расползаться по лицу магистра. Значит, голос у нас всё-таки есть, задумчиво проговорил он. А я уже думал, что вы его лишились в том подвале, в котором я вас нашёл. Подвал. Было дело. А где ещё прикажете мне проводить ритуал? ни в своей же комнате в общежитии я я больше не буду, честно соврала я. Ритуал-то надо закончить. Почему-то я вам не верю, медленно ответил ректор, словно размышляя о чём-то, переводя взгляд на всё ещё дымящееся строение в лучах рассвета. Надо же, какой проницательный. Честное слово. На всякий случай искрестила за спиной пальца. Кто их, этих всемогущих демонов, разберет? Вдруг, давая ему обещание, я подписываю себе договор на вечное рабство. Члены Совета Академии уже в курсе произошедшего инцидента, уведомили меня. Им принимать решение о вашем дальнейшем обучении. Тут я бессилен. К счастью. Горькие слезы разочарования застыли на моих ресницах. Ну, не может всё вот так закончиться. Это нечестно. В нечеловеческих глазах магистра не было и капли сострадания. Он смотрел на меня как-то задумчиво, будто принимая какое-то решение. Вопрос в том, на что вы готовы пойти, чтобы остаться в академии? На всё, не раздумывая, ответила я и тут же прикусила себе язык. Неужели? Медленно повернулся ко мне демон. В какой не сгораемый шкаф вы спрятали свой стыд? Совершенно неожиданно раздался голос Берта у меня в голове. Вернулся-таки. Ну я ему ещё это припомню. Фамильяр недоделанный. А ведь это его вина, что я тут стою и краснею перед ректором. Совершенно точно. Упрямо сжала губы и посмотрела прямо на магистра. Мила. Закрой рот с той стороны. Дай демону спокойно сделать себе мнение. Не унимался этот негодник. Придушу. Что мне с вами делать, адепт Карейлис? печально спросил ректор, но в его глазах снова загорелся огонёк. Нехороший такой. Не смей ему ничего обещать. Ты вгоняешь меня в гроб и даже глубже, верещал этот несносный фамильяр. Заткнись, тихо шикнула на него я. Пока наша связь не инициирована, я не могу общаться с ним мысленно. Вернее, я его слышу, а он меня нет. Вы что-то сказали? Демон собирался вернуться за свой стол и замер на полпути, повернулся и исмерил меня вымораживающим взглядом. Вам послышалось, бодро соврала я. Кажется, мне не поверили. Я постараюсь сделать так, чтобы совет принял правильное решение. После небольшой паузы уведомил меня ректор Стиракс. Но вам придётся за это заплатить. Из кабинета ректора академии я буквально выпала в бессознательном состоянии. Разговор оказался для меня не просто тяжёлым, почти невозможным. То, что за пожар мне грозит отчисление, я даже не сомневалась. А потерять место в самой престижной академии империи не хотелось. Это был мой единственный шанс остаться в столице и не возвращаться домой. Поэтому я согласилась на условия ректора Эйтино Растайракса Торнса сразу и безоговорочно. Берд, конечно, был против и моментально высказал всё, что думает по этому поводу. Хорошо, что все его выражения слышала только я. А то у снежного уша бы свернулись в трубочку. Это я уже почти привыкла к недофамильеру, а у ректора тонкая душевная организация. Вонка кача печалился из-за сгоревшего крыла, хотя к завтрашнему утру оно будет уже как новое. Ты мне так и скажи, зачем обещание ему дала? Кипетился Берт. Он всё никак не мог успокоиться. Я спустилась на нулевой этаж и свернула в неприметную нишу. Только после подняла ладонь и прошептала заклинание, сделавшее моего фамильяра видимым. Ну наконец-то. Берт отряхнулся и встопорщил усы. Видно было, что в пожаре не пострадал. Только левая сторона шерсти слегка укоротилась. Так ему и надо. После всего, что мне пришлось пережить из-за этого мелкого паршивца, он и не такого заслуживает. Вот почему у других ведь моего факультета нормальные фамильяры. У кого-то ворон, у кого-то кот, у Лейски с пятого курса лисица, а у меня хомяк. Что я такого сделала? Причём характер у этого грызуна самый премьерский. Это из-за него я оказалась в том подвале. Это из-за него произошёл пожар, а мне пришлось держать ответ перед директором. И он же ещё предъявляет мне претензии. Да я, между прочим, для нас двоих старалась. Где ты был всё это время? Прищурилась я. Вот взять бы накрыть эту наглую пушистую морду другой рукой и прихлопнуть, чтобы не повадно было подставлять честную ведьму. Мила, не расчёсывай мне нервы. Ничуть не чуть нестушевался грызун. Чтоб я так знал, как я не знаю. Ну всё, сам напросился. Убью, мрачно пообещал я. А всё началось в ту самую ночь, когда мы с девочками призывали себе фамильяров.